со взглядом, сосредоточенным на земле под ногами, я ускорила шаг. Я бросила глаза вниз, мои ноги начали идти быстрее. Внезапно моя рука была схвачена, мне показалось, что я вот-вот упаду назад. Сразу же, прежде чем я успела совалиться, я плачевно упала в объятия Ани. Я не пожаловалась Ане, то, что только что случилось, моя вина, так как я не смотрела вперёд. Тот факт, что я машинально повысила голос, является тайной. Я никому не собираюсь это рассказывать. Проблема в том, что после того, как моё тело удержало Ани, я получила удар спереди. Я не была той, кто в кого-то врезается. Очевидно, это в меня врезались. Даже если я зла, это очевидно неприятная ситуация. Я устремила заполненный гневом взгляд вверх, но всё, что я могла видеть, это громоздкая стена мышц. Я посмотрела ещё выше. Наконец, я увидела того, кто в меня врезался. Большой чёрный подросток. Подросток, как выяснится далее, этому парню и его друзьям около 20, на котором была потрёпанная армейская форма левая кровь. В связи с усилением 20-летних непрерывных пограничных конфликтов, американский, в то время это всё ещё были США, гарнизон в кино ве со временем был переброшен на Гавайи, оставив позади своих детей. Большинство из них не были забыты своими родителями, но скорее их отцы просто погибли на войне. Однако многие из них были взяты на воспитание у наследывавшими базовые силы национальной обороны, после чего они стали частью военных. И они доблестные солдаты, великолепно исполняющие долг по защите границы, и многие из их детей также стали солдатами. Однако на сайте частного туристического путеводителя по Окинаве есть предупреждение, что многие из этих детей, если коротко, Второе поколение, известный плохим поведением, поэтому к ним следует относиться с осторожностью. За большим парнем ещё двое парней, в такой же старой потрёпанной военной форме, небрежно выглядящей и с похожим телосложением, усмехнулись отвратительным образом. Мой машинальный гнев естественным образом сменился в страх. Мой ум был столь переполнен страхом, что естественная мысль, что если случится худше, я могу использовать магию, не пришла». «Пока моё поле зрения не было блокировано спиной Ани. Это была спина молодого мальчика. Тем не менее, эта спина была шире, чем моя. Я не заметила, когда это началось, но я была защищена спиной Ани». «Эй, у меня нет дела к такому мальчишке, как ты!» Презирая нас насмешкой, большой парень уставился в лицо Ани. Ани не ответил. «Ты слишком напуган, чтобы говорить? Ха-ха, трусливый мальчик, пытается лишь покрасоваться!» И два парня за ним насмехались и угрожали Ане, гоняв в моём сердце обновился. По сравнению с тем, что было ранее, их план показался более очевидным. Я должна была взять с собой кат. Я не могу очень хорошо контролировать последствия силы, когда у меня нет инструмента-помощника. Нанести серьёзные травмы даже таким, как они, будет несколько неудобно. Если бы у меня был доступ к кат, эти парни не говорили бы, что им вздумается. Не только я сама понимала, почему чёрт возьми я горела с такой яростью. Я взглянула на большого парня, преградившего путь передо мне. Его глаза посмотрели на меня и сузились. Его губы зашевелились, чтобы засмеяться или чтобы заговорить. Сказать было невозможно. Так как у нас нет намерения молить вас, чтобы вы милостиво простили нас за столкновение с вами. Откажитесь от этого курса действий. Один из обоих. Спокойный тон был не из кого-то, кого можно было назвать мальчиком. А лицо большого парня застыло из-за полностью недетского заявления. «Что ты сказал?» Слабый, прозвучавший почти шепотом вопрос. «Вы должны были услышать». Ответ совершенно без эмоций, будто простое замечание к самому себе. В глазах парня появился злой блёск. «Даже если ты прижмёшь голову к земле, я не прощу тебя! А пока я не отпущу тебя без синяков!» «Если вы говорите о Дагадзе...» Низкий поклон лбом, коснувшись земли, чтобы просить прощения. Не надо говорить голова, нужно говорить лоб. Сразу же после этого, без следов каких-либо предпосылок, парень замахнулся на Ани. Хотя Аня тоже был как и они подростком, у него по-прежнему было тело ученика первого года средней школы. Разница между ним и большим парнем перед моими глазами была как у взрослого и ребёнка. Я инстинктивно закрыла глаза, послышался глухой звук удара. Я только осознала, что если бы Ани был поражён, тогда я, стоявшая за ним, тоже стала бы вовлечена. Я подумала, что странно, что этого не произошло. Неуверенно я открыла глаза. Первое, что попало в поле зрения – лицо большого парня, застывшее в неверии. Не нужно было волноваться, чтобы понять, что заставило его сделать такой вид. Его правая рука была вытянута на полпути удара, а не остановил кулак двумя руками. Хотя это были две руки против одной – Разница в весе их тел была такой, что это не играло особой роли. Большой парень, наверное, весил раза в 2 больше, чем Ани. Несмотря на это, Ани не отразил удар. Не сделав даже один шаг назад, чтобы собраться, Ани принял весь вес большого парня, который он вложил в этот удар, и остановил его. Он использовал магию? Нет, не было никаких признаков этого. В обучении физической силе и ловкости Ани был более способен. Но в магии я должна быть более способна, чем Ани. Если бы он использовал магию, я просто не могла бы этого не заметить. «Интересно. Я хотел лишь поиграть с тобой, но...» Широко усмехаясь, большой парень отдёрнул руку и принял позу с левым кулаком перед грудью. «Бокс? Каратэ? Я, полный новичок в схватках и боевых искусствах, была не способна понять, что это. Но каким-то образом даже я могла заметить, что враг, который до этого наполовину игрался... стал серьёзным. Я забыла о том, чтобы бежать. В тени за спиной этого мальчика я оставилась на большого парня. Равнодушный комментарий мальчика достиг моих ушей, который ничего не сказал, и успокоил моё дыхание. Вы уверены? Будет не до смеха, если мы пойдём дальше. Почему ты говоришь таким провокационным образом? Как правило, если такой, как ты, натолкнётся на такого, как он, ты не сможешь с ним сравниться. Как правило, люди нашего возраста в такой ситуации должны убегать. Нет, намерения они не имеют значения. Я должна бежать, даже если мне придётся делать это в одиночку. Несмотря на то, о чём я думала в своей голове, моё тело не покинуло своего места за спиной Ани. Для мальчишки-то, говоришь, много мусора. Что произошло дальше, я не смогла увидеть своими глазами. Я могла лишь понять результаты, всё остальное лишь гипотеза о том, что произошло. Левая нога парня двинулась вперёд. Ноги парня стали в позу, чем-то похожей на боевую стойку, а не поставил левую ногу вперёд. Парень левой рукой нацелился в воротник Ани. Казалось, что кулак вот-вот его коснётся. Левый кулак Ани ударил его со своей позиции в середину груди. За это короткое время казалось, что произошло больше, но некоторое время было безошибочно использовано большим парнем, чтобы отпрянуть назад из-за отдачи. поразвочал звук, похожий на тайко, большой японский барабан. Конечно, это был звук кулака Ани. Ани убрал ногу, которую поставил вперёд, и будто по заранее подготовленному сигналу большой парень опустился. Послышался болезненный крик с того места, где он упал на колено на дороге. Взгляд Ани прошёл мимо большого парня, который присел на корточки и болезненно кашлял, спокойно посмотрев на людей за ним. Будто они были ошамлены. Два парня не двигались. Они повернулся к ним спиной. Пошли. Ани взял меня за руку. Наконец я поняла, что эти тихо произнесённые слова предназначались мне. Миёки-сан, что-то случилось? Когда я вернулась с моей прерванной прогулки, Сакура-сан побледнела и небольшим бегом бросилась ко мне. Не думаю, что моё лицо выглядело столь ужасно, но даже я понимаю, что немного побледнела. Поэтому с самого начала я не пыталась её обмануть. Это было незначительное Несчастная встреча с молодым человеком. Что ж, всего лишь с этим Сакурай-сан, похоже, разглядела суть ситуации. Невозмутимо, она оглядела меня всю, наверное, проверяя, была ли моя одежда в беспорядке. Я в порядке. Немного натянутая, но, думаю, моя улыбка была естественной. Когда я ей улыбнулась, Сакурай-сан в ответ тоже облегчённо улыбнулась. Тем не менее, я не могу продолжить улыбаться слишком долго, и я не могу продолжить улыбаться слишком долго. Потому что Аня, спас меня. Это фраза не вышли из моих уст. Я перевела внимание от слов, которые я думала сказать, а не притворился невежественным. Его лицо было как всегда бесстрастным. Он слегка поклонился Сакуре-сан, несмотря на это его глаза не повернулись ко мне, и он удалился в внутреннюю комнату. К сожалению, мучительно выстроенная улыбка, которую я сделала, кажется, вот-вот обвалится. Душ смоет весь мой пот. На мне не было пота, но я это использовала в качестве предлога, чтобы избежать в душе в горячая вода из душа отскочила от моей кожи. Я забыла удалить водоотталкивающий крем, поэтому я всего лишь почувствовала тепло. Это позволило моему телу, которое казалось вот-вот затрясётся, нагреться. Почему? Я убрала голову из-под струи из душа, горячие капли очертили моё лицо. Углы глаз и выше скул различные виды капель смешивались. Почему я плачу? шломлённый голос достиг моих ушей. Это не был плачущий голос, казалось, что он принадлежал кому-то другому. Почему я должна плакать? В панике я даже попыталась кричать: "Нет ответа. Я здесь одна. Почему? Почему?" Был слышен лишь звук душа, никто не даст мне ответа на мой вопрос.